Однако я так устал, что почти сразу уснул, не успев додумать планы побега. День выдался очень беспокойный. Мне приснилось Фастин. Сон был грустный, очень чувствительный. Мы прощались, ее искали повсюду, корабль отплыл. Потом мы снова оказались одни, прощальные ласки, Я плакал во сне и проснулся с чувством безысходной тоски, поскольку Фастин рядом не было, но, с другой стороны, несколько утешенный, так как впервые мы могли не скрывать свою любовь. Меня охватил страх, что совершилось самое ужасное, что Фастин уехала. Я вскочил, корабля не было, отчаяние мое не знало границ, мелькнула мысль о смерти. Но, подняв глаза, я увидел Штёвера, Доро, а затем и всех остальных наверху, на холме. Теперь мне уже не было нужды видеть Фастин. Я не сомневался, вижу я ее или нет, она все равно есть. Я понял, что то, о чем говорил Моррель несколько часов назад, было правдой. Хотя, быть может, впервые он сказал это не несколько часов, а несколько лет назад, ведь он вновь и вновь переживал одну и ту же, запечатленную на нескончаемой пластинке неделю. Я почувствовал неприязнь, почти отвращение к этим людям, к их бесконечно повторяющимся действиям, а они... то и дело появлялись вверху на холме. Оказаться на острове, населенном искусственными подобиями людей, было самым чудовищным из всех возможных кошмаров. Влюбиться в одно из этих подобий было много хуже, чем влюбиться в обычный призрак. Ведь, пожалуй, нам всегда хочется, чтобы в наших возлюбленных было что-то призрачное. В дальнейшем я привожу ту часть текста с желтых листов, которую Морель не читал. Понимая, что мой план первый, а именно привести ее к себе и снять, как я или мы были счастливы, неосуществим, я придумал другой, несомненно, более удачный. Обстоятельства, при которых мы попали на этот остров, вам известны. Три фактора заставили меня выбрать именно его. Первый – приливы, второй – рифы, третий – освещение. Устойчивая периодичность лунных приливов и частота приливов метеорологических – обеспечивают почти бесперебойную работу моторов. Рифы, как сложная система укреплений, защищают нас от вторжения извне. Проходы между рифами известны только одному человеку. Это капитан нашего судна МакГрегор. Я позаботился, чтобы ему не пришлось больше связывать свою жизнь с таким риском. Яркий и в то же время рассеянный свет позволяет надеяться на минимальные искажения при съемке. Узнав обо всех этих несомненных достоинствах, я ни минуты не колеблясь вложил все свои средства в покупку острова и сооружение музея, церкви и бассейна. Я нанял это грузовое судно, которое вы привыкли называть яхтой, чтобы сделать наше путешествие как можно более приятным».